Глава 17. Севастополь, 1938 год. Иван Кононенко тихонько постучал в дверь кабинета Викторова. «Войдите!» Анатолий Петрович был занят тщательным изучением дела Шаткина. Он узнал, что Мария Ильинишна ходила к Вайтека и весь дрожал от негодования. «Сука!» Наделала ему хлопот. «Теперь придется просиживать над каждым документом, Корпеть над каждым словом. А если Брик-воен-юрист пошлет проверяющих и они вздумают поговорить с бывшим ипроновцем? Арестованный обязательно расскажет, что было нужно от него старшему следователю. Это не прибавляло настроения. Естественно, приход Каноненко его не обрадовал. Сейчас Анатолий Петрович никого не хотел видеть. Чего тебе? Иван смущенно переминался с ноги на ногу. За версту было видно. Он не решается начать. Следователь поторопил коллегу. «Говори скорее! Чего мнешься, как девка на выданье?» Кноненко собрался с силами. В конце концов, дело стоило того. «Я подслушал ваши разговоры с Шаткиным». «Что?» Ручка выпала из внезапно ослабевших пальцев. Такого поворота событий Викторов не ожидал. Выходит, его обложили со всех сторон. О чем пойдет дальше речь, было бы ясно и коту. Так я узнал о сокровищах черного принца, которые нашел и прон. Анатолий Петрович закусил губу. На эту новость следовало быстро отреагировать, пока идиот не наделал дел. «Никаких сокровищ нет», — выпалил он. Кононенко рассмеялся. «Не делайте из меня дурака». Если бы их не было, вы бы оставили Шаткина в покое. Думаете, я не знаю, что вы навещали его жену и сейчас стряпаете против нее дело? Чего ты хочешь?» – покорно спросил Викторов. Он понимал. Нужно любой ценой выиграть время. Иван удовлетворенно кивнул. «Видите, вы все понимаете. Я тоже хочу принимать участие в поисках. К тому же без помощника вам будет трудно обойтись». Анатолий задумался. Сама мысль поделиться с кем-то этой тайной теперь не казалась страшной. Кто знает, может, этот прохвост и прав. Одному тяжело. К тому же подлец действительно хитер и ловок. Пусть помогает искать золото. Когда же они его найдут, от кононенко всегда можно будет избавиться. Черт с тобой. Считай, с этого дня ты в доле. Викторов махнул рукой. Коллега неприятно хихикнул. Другого я и не ожидал. А теперь ответьте на вопрос: почему вы так уверены, что ипрон все же нашел золото? Вы не похожи на самодовольного глупца, который живет фантазиями, не потрудившись проверить их осуществимость. Анатолий улыбнулся. Ты прав. Как-то раз ко мне привели интересного подследственного матроса Хмырю, одно время работавшего водолазом вместе с ипроновцами. Прочитав банальное обвинение в связи с врагами народа и ряд доносов, написанным соседом Хмыри, тайно влюбленном в его жену и желающим отомстить семейной паре, я отложил его в сторону. Сам знаешь, собрать доказательства по такому обвинению ничего не стоит. Поэтому я стал интересоваться работой Прона: Ведь в нашей стране мало кто не слышал о легендарном Черном Принце. Иван затаил дыхание. «И что же рассказал матрос?» Следователь щелкнул пальцами. Водолазы достали из-под обломка скалы несколько сундуков. Шаткин и еще несколько человек не стали открывать их при всех. Коллега наморщил лоб. «Это доподлинно известно?» «Абсолютно точно. Но это только во-первых. Есть еще и во-вторых. Когда в Балаклаву прибыла японская экспедиция, Узкоглазы сразу увидели. У корабля отсутствует средняя часть. Все члены и проны были в шоке. Все, кроме... Ну, ты сам понимаешь. Кананенко улыбнулся. Понимаю. И какое же задание вы мне поручите? Парень уже рвался в бой. Что ж, пусть приступает. На данный момент нас ждет бумажная работа, сказал следователь. Мы должны состряпать все так чтобы ни Вайтека, ни вызванные им юристы ни к чему не подкопались. И в то же время высшая мера нам тоже не нужна. Я уверен, посидев в лагере максимум год, Шаткин заговорит. Естественно, мы должны будем ему помочь. Ты отправишься к нему и сориентируешься по обстановке. Понятно? Кананенко кивнул. «А теперь подсаживайся ко мне» одна голова хорошо а две лучше викторов протянул ему тоненькую папку нашему начальству не нравится что тут мало материала если мы ее не дополним шаткина могут отпустить за недостаточностью улик кононенко наморщил лоб как же это сделать анатолий усмехнулся среди нас уважаемые к счастью имеются негодяи способные продать за жалкую подачку твоя задача Кратчайший срок выяснить, кто из окружения Шаткина не питает к нему дружеских чувств. Его мы и привлечем к помощи. Понял. Следователь порылся в ящике, выудив какой-то листок. Вот тебе список его сослуживцев и друзей, и их адреса. Зайти к ним в гости ты можешь в любое время. Визит от нашей организации не нуждается в предварительной договоренности». Командир роты войсковой части 40-175 Василий Трубин уже несколько дней находился в приподнятом настроении. «Наконец-то добрались до этого выскочки Шаткина», – думал он. «По делом ему». К бывшему приятелю у него было особое отношение, именуемое словом «зависть». Когда-то они вместе участвовали в боях против Деникина. Потом Михаил как-то сразу пошел в гору, окончил курсы при академии, получил хорошую должность. А Робин с большим трудом карабкался по служебной лестнице. Все объяснялось довольно просто. Недалекий человек никогда не признается в своей тупости и глупости даже самому себе. Вот почему свои неудачи Василий видел в другом. Такие, как Шаткин, по его мнению, умели найти подход к начальству, благо язык подвешен. Он же, простой крестьянский парень, не мог пускать пыль в глаза. Именно поэтому Михаила продвигали, а он завидовал лютой завистью. Но вот и на его улицу пришел праздник. Ухмыляясь про себя, он отправился на кухню ставить чайник. В это время раздался негромкий стук в дверь. Кого еще там принесло? Гостей Трубин не ждал. Этот вечер он планировал провести в одиночестве за бутылку вина. «Кто там?» — спросил он, выходя в прихожую. «НКВД». Трясущимися руками Василий отодвинул засов. Довольно молодой блондин бесцеремонно ввалился в прихожую. «Василий Львович Трубин?» «Да». «Мне нужно с вами поговорить». «Да не дрожите вы так. Вас пока не арестовывают». Справившись с волнением, Василий пригласил непрошенного в гостя в комнату. Нагло ступив грязными сапогами на ковер, тот прошел к дивану. «Вы тоже присядьте». По-хозяйски бросил он хозяину. «Разговор у нас будет долгим». В лице Трубина по-прежнему не было ни кровинки. Он послушно опустился на стул. Незнакомец деловито открыл картонную папку. «Кстати, я не представился. Меня зовут Иван Алексеевич Кононенко». «Я слушаю вас, Иван Алексеевич». «Когда-то вы начинали службу с Михаилом Андреевичем Шаткиным», — улыбнулся Кононенко. «И до последнего времени, насколько мне известно, поддерживали добрые отношения». Мраморное лицо Василия стало еще белее. «Это неправда. Мы только здоровались, и все». Иван прищурился. «И все. Как жаль. А мы думали, что вы нам поможете». «Как и все нормальные люди...» Трубин боялся организации под названием НКВД. Радуясь, когда забирали его товарищи, достигших больше, чем удалось ему, он никогда не исключал мысли, когда-нибудь вот так придут и за ним. «Но я ничего не сделал». «Это мы тоже знаем». Иван вздохнул. Кажется, этот трус уже наложил в штаны. «Поэтому я еще раз подчеркиваю слово «помощь». «Вряд ли вы хотите». «Чтобы врага народа Шаткина выпустили за недостаточностью доказательств. Правда?» Пересохшие губы Трубина шевельнулись. «Да, конечно. Тогда напрягите свою память. Наверняка вы вспомните что-нибудь интересное». Василий закрыл глаза, стараясь воскресить в памяти все разговоры с Михаилом. Честно говоря, Шаткин никогда не изрекал ничего крамольного. Однако он должен, должен что-то сказать. Эти не оставят его в покое». От напряжения на лбу выступили капли пота. Пристально наблюдавший за ним Каноненко усмехнулся. «Да, задача не из легких. Враги народа настолько хитры, что редко выражают свои мысли напрямую. Может, вспомните какие-нибудь намеки?» Перед глазами Василия вдруг предстала красочная картина. 1 мая 1937 года. По давней традиции его празднование проходило на Куликовом поле. Перед парадом состоялась торжественная церемония принятия присяги молодыми воинами. С приветственным словом выступил, теперь уже бывший командующий флотом, Иван Кузьмич Кожинов. На праздничной демонстрации звучали смех и песни. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» – выкрикивали пионеры традиционный лозунг. Трубин с наслаждением вдыхал запах цветущей вишни. «Хорошо, правда?» Погруженный в свои мысли, он не заметил Михаила. «Здравствуй!» «Здравствуй! С праздником тебя, Вася!» Шаткин улыбнулся, но его черные глаза излучали тревогу. «Ты слышал про Левитина?» Александр Савельевич Левитин, первый секретарь Севастопольского горкома партии, был недавно арестован. Трубин, как и Шаткин, присутствовал на 4 городской отчетной выборной партконференции, разоблачившей деятельность Александра Савельевича. Председатель крымского ЦИК Чагар в своем докладе сообщил, что троцкистский двурушник, враг народа Левитин, снят с должности и арестован за потерю большевистской бдительности, политическую слепоту и отрыв от партийных масс. Делегат морского завода «Маслов» объявил о разжигании бандитам Левитином антагонизма среди рабочих. Уважаемая в городе женщина, директор школы номер 16 Бондаренко, потребовала организовать работу по разоблачению троцкистов в народном образовании. На этой же конференции начались нападки на начальника особого отдела Бирна. Его обвиняли в том, что он взял под защиту секретаря партийной организации суда и прокуратуры Севастополя Полиухина, вместе с Вайтека, делавшего попытки остановить вал огульных обвинений. Левитина, как ты помнишь, никто не заступился», сказал Василий. «Это ли не доказательство его вины?» «Это доказательство трусости», вздохнул Михаил, кивая на портрет Сталина. «Как думаешь, знает ли он обо всем этом?» Трубин не ответил. Это был единственный разговор между ними, во время которого Шаттин назвал опальную фамилию. Василий подробно пересказал его Каноненко. Тот сразу же выложил два чистых листа. «Пишите». Трубин закусил губу. Изложение мыслей на бумаге всегда давалось ему с трудом. «Не могу». Не знаю, как начать. Кононенко понимающе хмыкнул. Я продиктую. Пишите. На праздновании 1 мая ко мне подошел Шаткин. Высказав свое недовольство по поводу ареста врага народа Левитина, он критиковал линию ЦК ВКПБ, говорил, что предстоит серьезная работа, и для этой работы нужны кадры, которые необходимо собирать, сохранять и объединять около себя. Шаткин также заявлял, что Сталин создал в стране и партии невыносимый режим, что именно этим режимом Сталин противопоставил себя мыслящую часть партии. По мнению Шаткина, положение в стране настолько напряженно, что нам, людям, понимающим всю гибельность политики Сталина, нельзя оставаться безучастными зрителями. Написали «Теперь поставьте число, «Дату, подпись». Трубин послушно исполнил его приказание. Поправив ремень, довольно каноненко встал с дивана. «А теперь мне пора. Благодарю за своевременно предоставленные сведения». Он взял под козырек. Когда за чекистом захлопнулась дверь, Василий смахнул с лица пот. Ранее молчавшая совесть вдруг заговорила в нем. «Как ты мог? Это же клевета!» Завтра пойду в особый отдел. Попробовал он успокоить себя. Скажу, что это слишком серьезное обвинение. Теперь возмутилось его второе. Потайное я. А с какой стати туда идти? Просто так никого не сажают. И потом. Разве Шаткин принимал участие в твоей судьбе? А ведь он видел, как тяжело старому другу. Вот пусть и получает по заслугам. А в это время радостный Викторов читал его донос. «Ну, ты молодец!» Он хлопнул Кононенко по плечу. «Я всегда говорил, пока вы такие, как этот Трубин, мы сила. Мы можем посадить кого угодно и доказать чью бы то ни было вину. Я буду не я, если Шаткин не сдохнет в лагере». Светлана Ульянова, военный прокурор отдела главной военной прокуратуры, юрист первого ранга, И единственная в истории прокуратуры женщина, занимавшая такой высокий пост, приехала в Севастополь с проверочной комиссией. Павел Станиславович, встречавший ее на вокзале, не мог сдержать радости. «Как хорошо, что вы приехали!» Произнося эту фразу, он не лукавил. Женщина славила своей бескомпромиссностью, тщательностью, а также непримиримостью к врагам народа и уклонистам любых мастей и направлений. «Я провожу вас до квартиры». и ловко подхватил ее чемодан. Ульянова усмехнулась. «Успеется. Давайте сначала в прокуратуру». военный юрист исполнил ее просьбу. Сразу же, окунувшись в водоворот дел, она оторвалась от них только под утро. «Здесь есть над чем поразмыслить, коллега», ответила она на вопрос Павла Станиславовича о ее мнении по поводу некоторых арестованных. «Будем работать». С присущими ей качествами Ульянова взялась за работу. Через несколько дней вынеси вердикт. Каких-либо данных, свидетельствующих о вредительских действиях некоторых лиц, в том числе Шаткина, следствием не установлено. Я составила итоговый документ на имя прокурора Союза СССР Вышинского, сказала она Вайтека. Можете с ним ознакомиться. Брик воен юрист бережно взял в руки листок бумаги, исписанный мелким аккуратным почерком. Шаткин обвиняется в том, что был связан с врагами народа Ипатьевым и Левитином. Действительно, с Ипатьевым они вместе учились в военной академии, а с Левитином встречались по партийной работе. Данных о личной связи Шаткина с названными лицами пока не представлено. На основании вышеизложенного я считаю, что данных для ареста Шаткина не было. Я бы полагал целесообразным установить срок проверки виновности Шаткина двухдекатным сроком и, если не будет собрано дополнительных данных, разрешить вопрос о его освобождении из-под стражи». На глазах Павла Станиславовича сверкнулись слезы. Вмешательство Ульяновой могло сохранить жизнь невиновным. Он крепко пожал коллеге руку. «Какой смелый документ!» «Боюсь, он вызовет переполох». Женщина улыбнулась. «Тем лучше. Значит, скорее восторжествует справедливость». Однако ожидаемого резонанса не произошло. Увлекаемый тайным водоворотом, царящим в то время в мире юридических бумаг, столь важный вывод представителей главной военной прокуратуры был незаметно и безгласно списан в архив. А вскоре беспощадная следственная машина добралась и до Вайтека. Шансы Михаила Андреевича когда-либо выйти на свободу стали равны нулю. В стране продолжали господствовать Викторовы, Каноненко и Трубины. Уверовавший свою безнаказанность, следователь НКВД продолжал истязать Шапкина. Жестокие избиения чередовались с доброжелательными уговорами, обещаниями освободить арестованного и прекратить преследование его семьи. Но Михаил Андреевич твердил свое. «Почему вы мне не верите? Никакого золота не было!» В конце концов, это надоело и самому Викторову. Передав материалы по делу в прокуратуру, он стал ждать более удобного момента, чтобы снова накинуться на свою жертву. Собранных против Михаила Андреевича улик хватило с лихвой. В прокуратуре никто не усомнился. Перед ними очередной участник антисоветского военного заговора. В таких случаях они не с судом и наказанием. На суде арестованному не дали сказать и пару слов в свое оправдание. Неподлежащий обжалованию приговор на многие годы поставил на честном человеке клеймо изменника. Судом признан виновным в том, что с 1932 года Являлся активным участником антисоветского заговора, действовавшего в частях и учреждениях РККА и РККФ по заданию организации, завербовавший пять человек, проводил вредительства, направленные к понижению боевой мощи Черноморского флота и поражению флота в войне, помогал вести подготовку к восстанию боевых единиц против советской власти. Был в курсе террористической деятельности антисоветской организации. Михаил Андреевич горячо отрицал все обвинения. В последнем слове он, с надеждой глядя на прокурора, заявил «Я невиновен. Я честно и добросовестно работал. Моя совесть чиста». Однако в слаженном сценарии осуждений невиновных не было сбоя и на этот раз. Михаил приговорили к двадцати годам лагерей. Как только закончилось судебное заседание, довольные Викторов и Кононенко поздравили себя с удачей. Плотно закрыв дверь своего кабинета, Анатолий достал початую бутылку красного вина и разлил по стаканам. «Угощайся, Иван, ты и заслужил похвалу». Кононенко пожал плечами. «И все же нам не удалось вытрясти из него нужные сведения. Следователь улыбнулся. «Да, в этом маленьком тщедушном человеке много внутренней силы. Что ж, ты прав, тюрьма его не сломала. Значит, сломает лагерь. Но как?» Викторов почесал затылок. «Нужно изучить дела всех зэков лагеря, в который попадет Шаткин. Это ты и начнешь делать в ближайшие дни». Особое внимание обрати на воров в законе. С недавних пор это наши люди. Если там такие имеются, могу тебе с полным правом заявить. Мы достанем Михаила Андреевича. Золото будет в наших руках». Услышав приговор, Мария Ильинична поняла, ее тоже не оставят в покое. Предчувствие беды не обмануло. Вечером в дверь постучали двое незнакомых людей в штатском. «Вы, Шаткина!» Она прислонилась к дверному косяку и выдохнула. «Да». «Вы можете увидеть вашего мужа, прежде чем его увезут из города. Хотите?» Удивляясь их странной вежливости, женщина кивнула. «Тогда одевайтесь скорее. Во дворе нас ждет машина». «Нонночка, принеси мой платок». Мария Ильинична набросила на плечи плащ. «И поторопись, пожалуйста». «Я еду повидаться с папой!» В прихожую выбежала маленькая Валя. «Передай ему от нас привет!» Старшая дочь протянула платок. «Скоро вернешься?» «Да». Тогда никто из них не знал, что они расстаются на десятилетия.